Стремясь переломить ситуацию, генерал б р ю н ы решил личным примером повести Зуаву в атаку. Обнажив шпагу с призывным криком «Вив император», он бросился вперед, указывая рукой на крутизну Малахова кургана. Престижные алжирцы стали быстро подниматься вслед за своим командиром, но в этот момент выпущенное из пушки ядро поразило генерала б р ю н ы пробило ему грудь на вылет и отбросило несчастного француза далеко в сторону. «Генерал убит, б р ю н ы погиб», пронеслось по рядам атакующих солдат. Уже никакая сила не смогла заставить их идти на штурм русского бастиона. Колонна генерала о т м а р а оказалась более везучей из всех своих соседей по наступлению. До батареи Жерве, расположенной между м а л а х о м курганом и третьим бастионом, французам предстояло пройти чуть более 150 метров, что сразу увеличивало шанс атакующих почти вдвое. И пусть войска после сигнала ракеты выдвигались на атаку не очень охотно, пусть французские ряды несли большие потери от флангового огня с Малахова Кургана и Третьего Бастиона, пусть ружейный огонь защитников был убийствен, но алжирские стрелки все же достигли батарейной высоты. Попирая ногами павших и безжалостно давя своих раненых, Зуава с разбегу преодолели небольшой вал и ворвались на русскую батарею. Удача любит храбрых. В этот день на батарее Жерве было всего 300 человек полтавского полка под командованием капитана Горна, стрелки которого не смогли остановить противника своим р у ж е й н ы м огнем. Преодолев отчаянное сопротивление полтавцев, Зуавы смогли захватить часть батареи, и через эту брешь в русский тыл хлынул линейный батальон французов под командованием полковника Горнье. и Оттеснив храбрецов капитана Горна, засевших на левом фасе батареи, Горнье смело повел своих солдат в тыл передовых русских укреплений, намереваясь внезапным ударом захватить Малахов курган или Третий бастион. Ближе всех к французам был бастион Корнилова, и п о м н и какое значение придавал Пелесье этой русской твердыне, полковник без колебаний повел своих солдат в атаку на знаменитый курган. Все складывалось как нельзя лучше. Еще один бросок, и вражеский бастион будет взят ударом с тыла, но воинское счастье бывает очень переменчивым, что полковник Гарнье полностью почувствовал на себе. Едва только французы продвинулись вперед по западному склону Кургана, как выяснилось, что они полностью отрезаны от своих основных сил. к а р т е ч н ы й огонь пушек с Малахова-Кургана, а также шесть полевых орудий, находившихся в распоряжении капитана Горна, остановили идущих вслед за Горнье солдат бригады генерала Неоля, заставив их отступить обратно в траншеи. Сам же Горнье был вынужден засесть в полуразрушенных домиках на склоне Малахова-Кургана, откуда его солдаты открыли яростный огонь по защитникам Корниловского бастиона. Ударив в этот момент французы свежими силами, и участь Севастополя была бы решена. Но не зная о судьбе батальона полковника г о р н ь е генерал Атмар не предпринял ничего для повторной атаки на батарею Жерве. Гонец генералу Пелесье был послан им с известием о полной неудаче, предпринятой Атмаром атаки. В этот момент настоящим героем проявил себя Степан Александрович Хрулев. Не дожидаясь приказа Нахимова, он сразу придвинул резервные батальоны к подступам в т о р о г о бастиона и Малахова кургана на случай возможного прорыва врага за линию обороны. Больше всего генерал Хрулев опасался за промежуток между Вторым Бастионом и Малаховым Курганом, и именно там сосредоточил главные силы резерва в виде двух полков. Когда Хрулеву донесли о захвате батареи Жерве и прорыве французов в русский тыл, в распоряжении генерала была только одна рота Севского полка под командованием штабс-капитана Островского. Силы были неравные, но все решали буквально минуты, и потому, не дожидаясь подхода резервов, Хрулев лично повел солдат в атаку на прорвавшегося врага. Тем временем полковник Гарнье, посылая генералу-атмару одного гонца за другим, требовал срочно прислать подкрепление. «Если немедленно не будет прислано подкрепление, меня раздавят», — писал он в записках, отправляемых с унтер-офицерами. Трое гонцов были убиты русскими. Только четвертому удалось благополучно добраться до батареи Жерве, а затем короткими перебежками к своим траншеям. В распоряжении Хрулёва было мало времени, и он полностью использовал выпавший ему шанс. Вместе с полтавцами капитана Горных Рулев с двух сторон атаковал французов и после ожесточенной схватки ликвидировал вражескую угрозу. Под сильным ружейным огнем русские солдаты приблизились к домикам, а затем стали брать их приступом один за другим. Некоторые солдаты залезали на крышу, разобрав доски, уничтожали французов выстрелами камнями. В плен были взяты всего около 100 человек, все остальные были перебиты. Как только отряд Гарнье был уничтожен, к Хрулеву подошли шесть рот якутского полка, вместе с которыми он атаковал засевших на батарее жерве зуавов и полностью восстановил контроль над столь важным участком обороны. Когда Атмар получил сообщение Гарнье, он немедленно послал бригаду Неоля в новую атаку, но фортуна полностью отвернулась от французов. И еще дважды они пытались вернуть свой контроль над батареей жерве, и каждый раз были вынуждены отступать, неся большие потери от ее защитников. п о п о л н е н н ы е ротами подполковника Навашина, гарнизон батареи уничтожал оружейным огнем всех, кого миновала картечь и ядра русских бастионов. Генерал Керн, сменивший погибшего Брюны по приказу п е л и с ь е вновь атаковал Малахов курган, но так же, как и в первый раз, зуавы не дошли до бастионного рва и повернули обратно, не выдержав плотного оружейного огня и залпов картечи. Что касается англичан, то лорд Реглан остался верен себе и двинул английские штурмовые колонны на третий бастион гораздо позже, чем пошли в атаку французы. Возможно, лорд этим маневром хотел сохранить численность своих соотечественников в этом жарком сражении, но аристократическая хитрость вышла сынам Альбиона Боком. Удержав английские войска от одномоментного выступления с французами, Британский фельдмаршал только сыграл на руку русским, чьи пушки с третьего бастиона громили к а р т е ч ь ю колонну Атмара, безуспешно штурмующую батарею Жерве. Увидев, что французы терпят бедствие, Реглан запоздал о отдал приказ об атаке, но британское наступление уже утратило всякий смысл. Двум английским штурмовым колоннам нужно было пройти по открытой местности около 400 шагов под непрерывным огнем русских, давно поджидавших нападения врага. Англичане двигались не ровным строем, а штурмовыми колоннами, но это им мало помогло. Русские артиллеристы открыли огонь сразу, как только британцы покинули свои траншеи. И каждый картечный залп орудий третьего бастиона образовывал брешь в рядах наступающих. Устилая свой путь телами, англичане прорвались к бастионным засекам и принялись разрушать их. Шедшие впереди охотники со штуцерами успели дать прицельный выстрел по русским позициям. но ответный залп картечи обратил в бегство всю передовую часть британских штурмовых колонн. Не выдержав огненного испытания, бледные сыны Альбиона отхлынули назад, но были остановлены генералом к э м б е л л о м командиром к о л о н н атакующей Третий Бастион. Громкий голос генерала, яростно потрясавшего саблей над головой, быстро остановил бравых британцев, и они вновь бросились на штурм русских позиций. В это время на Третьем Бастионе было очень напряженное положение. От штуцерной пули погиб полковник Будищев, до этого момента блестяще руководивший обстрелом французов, штурмующих батарею Жерве, благодаря чьей картечи бригада Неоли не смогла поддержать успех батальона полковника Горнье. Смерть командира вызвала замешательство среди защитников Бастиона, но присутствующий там граф Ордатов моментально пресек опасные колебания в солдатских душах. «Смотри веселее, ребята!» — громко крикнул Михаил Павлович, стремясь приободрить солдат. «Сейчас сполна рассчитаемся и за Альму, и за Балаклаву, и за Инкерман. За нами верх сегодня будет, соколики дивные. Вы только цельтесь вернее д о смотрите злее». Водушевленные о призывами Ордатова и его уверенным поведением, защитники Бастиона сразу приободрились и с жадным азартом грядущего боя ждали приближения врага. Англичане не заставили себя долго ждать. Подбадривая друг друга громкими криками, прославляющими королеву Викторию и лорда Пальмерстона, они вновь приблизились к бастионным засекам и принялись яростно крушить деревянные заграждения, мешающие им подойти к Большому Редану. Пока солдаты расчищали себе дорогу, штуцерные охотники вновь изготовились, чтобы произвести залп по бастиону с близкого расстояния, но на этот раз русские опередили их. По команде графа Ордатова, Огненный пояс в одно мгновение окутал передовые фасы бастиона, нанеся сильный ущерб вражеским солдатам, скопившимся перед бастионом. Множество убитых и раненых англичан рухнули на сухую севастопольскую землю, дабы напоить ее своей горячей кровью. В их числе был командир штурмовой колонны генерал к э м б л л получивший смертельную рану в грудь, а также его помощник лорд Уэст, которому вражеская пуля перебила ногу выше колена. Однако, как не силен был ущерб от русского огня, британские стрелки все же дали ответный залп, но его эффективность была гораздо ниже стрельбы противника. Расположившись за земляными укрытиями, русские стрелки и артиллеристы не несли тех ужасных потерь от штуцерного огня противника, как раньше. Спокойно перезарядив ружьи и пушки, они вновь принялись поражать стоявших на открытой местности англичан. Уже ставшей привычной для воюющих сторон тактика в этом бою поменялась с точностью д да о наоборот. Сегодня британцы для того, чтобы д е р ж а т ь победу, стремились навязать противнику штыковой бой, а русские стрелки исправно проверяли их стойкость с помощью свинцовых грузил. Выстрелы с бастиона раздавались с неослабевающей силой, наглядно подтверждая слова графа о скорой расплате за Альму и прочие сражения, в которых русские полки понесли большие утраты от штуцерного огня. Сам граф тем временем перебегал от одного участка обороны к другому, радостно хлопал по плечам стрелков и сыпал прибаутками. — Вы бы пригнулись, ваше превосходительство! — кричали ему в ответ стрелки. — Не ровен час п о д с т р е л и т шальная пуля, как полковника Будищева? — Не боись, сынки, я от п у л я берегом заговоренный! — шутил в ответ Ордатов, и в этих словах была доля правды. Перед самым отъездом из Петербурга он получил от г о с у д а р с т в н о й и м п е р а т р и ц ы небольшой золотой медальон с образом Святой Софии. ш а р л о т а сама повесила его на грудь Михаилу Павловичу и сказала, что пока он будет у а р д а т о в а ни одна пуля не коснется его тела. Вышучивая свою смерть на стенах бастиона, граф пытался тем самым отогнать от себя дурные воспоминания, связанные с этим прощанием. Впервые за все время их знакомства императрица позволила себе заплакать при расставании с графом, так как видела дурной сон. «А ну, вдарьте по ним соколики так, чтобы они по морю домой побежали», — подбадривала ордатов защитников бастиона, и те вдарили н е раз и н е два. Англичане, впрочем, были не из робкого десятка и, демонстрируя презрение к смерти и любовь к королеве, продолжали разрушать русские заграждения под губительным огнем защитников бастиона. Заплатив неимоверно высокую цену за свое упорство, штурмовые батальоны все же смогли подойти к последнему препятствию на своем пути – бастионному рву. Уже вперед бросили специальные носильщики штурмовых лестниц, которые волокли свою тяжелую ношу от самых траншей. И тут неожиданно выяснилось, что ширина рва гораздо больше, чем того ожидали англичане. Пораженные столь ужасным открытием, они беспомощно столпились перед самым краем рва, торопливо определяя свои дальнейшие действия. Эта заминка оказалась роковой для англичан, по которым со стен бастиона ударил залп чудовищной силы. Во врага стреляли все, и артиллеристы, и стрелки, и даже офицеры из своих пистолетов. Безжалостный свинцовый ветер прошелся по рядам англичан. Побросав штурмовые лестницы, они дружно побежали обратно, проклиная все и всех — а в особенности своего фельдмаршала, лорда Реглана. Та же судьба постигла и вторую британскую колонну под командованием генерала Эйра. В отличие от колонны к э м п б л они наступали в промежутке между третьим и четвертым бастионами русских, стремясь выйти на пересыпь. В этом месте русской обороны рвов не было, и штурмовые лестницы англичанам были не нужны. Казалось уж здесь-то господам-британцам должна была сопутствовать удача, но перекрестный огонь с бастионов и ружейный огонь защитников пересыпи остановил врага. Тут шквал огня был таков, что даже самые упорные не смогли бы пройти то открытое пространство, которое разделяло их от русских укреплений. Известный своей храбростью полковник Хиббери, сменивший смертельно раненого в голову генерала Эйра, вынужден был повернуть обратно со своими солдатами от этой бури-картечи. Некоторые смельчаки все же смогли достичь б р у с т е р о в садовой батареи, как англичане называли укрепление пересыпи. Но их число было столь мало, что ни о каком штурме не могло быть и речи. Британцам ничего не оставалось, как низко опустить голову и бежать в сторону своих траншей, продолжая нести потери от выстрелов в спину. Так закончился этот день в истории обороны Севастополя, который стал новым в а т е р л о о не только для французов, но и для англичан. Император Николай щедро наградил всех участников этого боя, который позволил вновь з а б л и с т а т ь славе русского оружия, с е р ь е з н о померкшей от неудач прошлого лета. Адмирал Нахимов был пожалован орденом Святого Владимира первой степени. Генералу х р у л е в у и князю Урусову, командиру второго бастиона, были пожалованы ордена Святого Владимира второй степени. Князь Васильчиков и полковник тот Лебин, которого император п р о и з в е л в генералы, получили ордена Святого Георгия третьей степени. Также орден Георгия Третьей степени и производства в генералы от инфантерии получил граф Ордатов за оборону Третьего Бастиона. Сам Ордатов полностью сдержал данные генералу Горчакову слова и направил государю письмо с просьбой отметить главнокомандующего Крымской а р м и е й За удачное командование гарнизоном Севастополя Горчаков получил золотую табакерку с императорским вензелем и орден Белого Орла, что сильно расположило Михаила Дмитриевича к царскому посланнику. В стане врага же царили хаос и уныние. Генерал Пелесье обвинял во всех неудачных штурмах покойных генералов Брюна и Майрана, а также лорда Реглана. Нисколько не стесняясь последствий, он публично объявил, что если бы оба генерала остались живы, то обязательно предстали бы перед военно-полевым судом. Столь гневная оценка действий генерала Брюна вызвала открытый ропот среди французских генералов. Если покойному Майрану можно было поставить в вину атаку раньше времени, то б р ю н ы точно выполнил все приказы, полученные от командующего, и винить погибшего генерала было чистым кощунством. Все это было высказано Пелесье утром следующего дня, и тот был вынужден проглотить горький упрек в несправедливости, сказав, что степень вины генерала Брюне определит специальная комиссия. Эта стычка со своими генералами очень сильно взбесила африканца – и он вылил весь свой могучий гнев на лорда Реглана, живого виновника неудачного штурма Севастополя. Бедный фельдмаршал сильно боялся свидания с главнокомандующим коалиционными силами Европы, и не напрасно. п е л и с ь е лишенный какого-либо такта и уважения, устроил британскому фельдмаршалу такой уничижительный разнос, что от сильного расстройства Реглан сразу заболел и слег. Сильный стресс вызвал у британского лорда новое обострение дизентерии, что время от времени терзало его организм с момента высадки в Крым. В схватке с коварной инфекцией британский фельдмаршал героически продержался 10 дней и скончался от сильного обезвоживания организма. Когда в Севастополе стало известно о причине смерти лорда Реглана, то со стен русских бастионов в сторону врага понеслась издевательская песня «Мальбрук в поход собрался». В ней солдаты и матросы х л ё с т к и м и звучным языком описали смерть британского лорда от поносной болезни. Кроме британского фельдмаршала, кровавым поносом в лагере коалиции страдало много людей, но больше всех болели сардинцы, недавно прибывшие под Севастополь по приказу своего короля. Еще не а д а п т и р о в а в ш и с я к местным условиям, они быстро заполнили больничные места военных госпиталей. За короткий срок туда отправилось 2000 итальянцев, многие из которых больше никогда не вернулись в ряды сардинского корпуса. Такое количество небоевых потерь вкупе с неудачным штурмом русских позиций крайне негативно подействовало на сардинцев, чем свело к нулю их боевые качества. Видя это, генерал п е л е с е решил использовать их только в качестве караульных и дозорных солдат. Находясь в Петербурге, император Николай Павлович очень радовался успехам севастопольцев. Будь его воля, он уже давно был бы там, но призрак угрозы неприятельского десанта на столицу не давал царю покоя. Чтобы ему н и говорили ордатов и другие военачальники, уверявшие императора в том, что он сильно завышает возможности вражеского флота, Николай оставался непоколебим в своем намерении вместе со столицей выдержать и с п ы т а н и е самым сильным флотом в мире. Почти вся зарубежная разведка русских с напряженным вниманием следила за действиями британского и французского флота, который собирался этим летом взять реванш на Балтике, о чем очень много говорилось в Лондоне и Париже. Первая балтийская кампания 1854 года, потерпевшая полное фиаско, была очень чувствительным вопросом для правящих кругов Англии и Франции. Обе стороны, разумеется, сознавали, что взятие Аланских д островов и пленение рыбачьих финских и эстонских шхун представляют собой весьма скромные результаты для могущественной эскадры, несколько месяцев бороздившей акваторию Балтийского моря. Лондон и Париж усиленно готовились ко второй Балтийской кампании, стремясь извлечь уроки из прежних неудач и предотвратить новые. Под флагом исправления былых ошибок англичане сместили адмирала Непира с поста командующего флотом коалиции, сделав его козлом отпущения. Вместо него был назначен вице-адмирал Ричард Дандас, имевший, по заверению Пальмерстона, самые лучшие рекомендации в английском флоте. Подобные действия Лондона не произвели должного впечатления на французского императора. Выслушав речь британского посла, Наполеон саркастически фыркнул и выразил надежду, что в этот раз Британия делом подтвердит свой громкий титул владычицы морей. Посол что-то попытался возразить в ответ, за что немедленно подвергся астракизму со стороны основателя Второй империи. Грозно топорща усы, Луи Наполеон стал гневно упрекать англичан в несправедливом разделении военного бремени в коалиции. Французы, по словам императора, полностью исполняют все взятые на себя обязательства. Они высадились в Крыму, дважды разбили армию князя Меншикова в сражении на суше и не сегодня-завтра возьмут Севастополь, что приведет к полному уничтожению русского флота на Черном море. Британцы же никак не могут сказать своего веского слова там, где у них всегда была пальма первенства – на море, и все их обещания очистить Балтийское море от русских кораблей остаются пустыми словами. Если, господа, союзники не могут высадить десант на Петербург, пусть хоть этим летом уничтожат форты Кронштадта и сожгут русский флот на Балтике». Получив столь мощный заряд критики, посол поспешил покинуть негостеприимные стены дворца Тюйлерий и сесть за составление срочной депеши в Лондон. Обеспокоенный столь шумными упреками своего венценосного союзника, Лорд Пальмерстон в специальном послании клятвенно заверил Наполеона, что Британия полностью выполнит свои союзные обязательства в Финском заливе. И в качестве подтверждения правоты своих слов он перечислил названия 20 больших военных судов и канонерских лодок, которые были включены британским адмиралтейством в состав из к а д р ы Дандаса. В то же самое время все лондонские газеты стали наперебой расхваливать нового адмирала Нельсона – которому предстояло наглухо заколотить Балтийское окно, некогда прорубленное Петром Великим. Наполеон сдержанно оценил бравурные речи своих союзников и в помощь Дандасу направил свою эскадру в составе трех больших судов и одного корвета под командованием адмирала п е н о Как и было условлено, вся громадная армада кораблей коалиции встретилась у Аланских д островов в первых числах июля, а уже шестого числа появилась под стенами Свиаборга. Причина, по которой адмирал Дандас выбрал эту русскую крепость в качестве боевой цели для своих кораблей, была на удивление проста. Высылка десанта на побережье Финляндии, и с т л я н д и и или в Устье-Луги отпала сразу, как только флоты коалиции встретились в Балтийском море. Выяснилось, что французский император категорически отказался давать для проведения операции свои сухопутные войска, которых у него было не столь много, как считал Лондон, и хвастливо заявлял на весь мир Париж. Сами же британцы, по своей врожденной привычке загребать жар чужими руками, даже не подумали посылать на Балтику собственную армию, которая также не могла похвастаться своей численностью. Выразив друг другу свое разочарование по поводу нежелания брать на себя бремя проведения десантной операции, адмиралы приступили к выработке дальнейшей тактики похода. Следующей важной целью похода объединенной армады значился Кронштадт. Адмирал Пенон е з а м е д л и т е л ь н о напомнил англичанам о о б е щ а н и и лорда Пальмерстона уничтожить это осиное гнездо русских, справедливо п о л а г а ю что уж здесь-то британцы будут играть первую скрипку. Однако и здесь было не все ладно. Адмирал Дандас заявил, что политики могут обещать все что угодно, хоть луну с неба, но военные моряки должны отдавать себе отчет, что они могут сделать, а что нет. Выяснилось, что форты Кронштадта, согласно докладам британских разведчиков, за последние восемь месяцев претерпели основательную перестройку, были хорошо укреплены и пополнились новыми дальнобойными орудиями. Царь Николай лично контролировал все изменения в главной морской базе страны, отдавая Кронштадту все самое лучшее, чем располагала на данный момент русская армия. Конечно, число и калибр кронштадтских батарей не могли заставить корабли Королевского флота повернуть назад. Но все упиралось в ту цену, которую предстояло заплатить за уничтожение Кроштатта. К морской крепости русских можно было подойти с двух сторон. Наиболее удобным и безопасным являлся Южный путь. Там не было опасных м е л е й и подводных скал, и его глубина позволяла свободно пройти большим кораблям коалиции. Однако именно здесь были сосредоточены основные силы кронштадтской артиллерии, которая вкупе с главными калибрами флота нанесла бы значительный урон вражеским кораблям, атакующим морскую крепость. Северный путь, на котором было множество мели и подводных камней, был к тому же гораздо уже, чем южный. По нему могли пройти лишь суда с мелкой осадкой, при этом двигаясь медленным гуськом и подставляя свои бока русским пушкам. Кроме того, подходы к Кронштадту были основательно завалены морскими минами Якоби, с которыми союзники уже имели счастье познакомиться при высадке в Евпаторию. О том, что эти мины охраняют подступы к русской морской базе, говорили не только доклады шпионов. Адмирал п н о потерял два малых корабля британской эскадры, когда проводил разведку южного подхода к Кронштадту. Конечно, русские мины были реальной опасностью для кораблей-коалиции, но, положа руку на сердце, для адмиралов они были лишь благоприятным предлогом, чтобы отказаться от нападения на Кронштадт. Поэтому в качестве объекта нападения был выбран Свяборг. Здесь не было коварных мин, дальнобойной а р т и л л е р и и кораблей русского флота. Правда, за последнее время русские успели возвести несколько дополнительных батарей, но их число никак не могло тягаться с помощью союзного флота, ведь к финским берегам адмирал Дандас привел 23 больших парусных корабля, 16 канонерских лодок и 16 мортирных судов. Этого, по мнению адмирала, вполне хватало, чтобы стереть в порошок любую морскую крепость. Кроме того, падение с в е а б о р г а по замыслу британской страны могло наконец-то подтолкнуть медлительных ф и н о в к восстанию против русских, что являлось заветной мечтой лорда п а л ь б е р с т о н а Одним словом, участь Свиаборга была предрешена заранее, что наводило радостное настроение как на экипажи судов, так и на газетных репортеров, специально отправившихся в поход, чтобы правдиво освещать деяния флота коалиции. Дело в том, что на страницах некоторых парижских и лондонских газет неожиданно появились материалы, описывающие действия союзных кораблей при набеге на Одессу и Архангельск с весьма нельцеприятной стороны. Разразился большой скандал, который официальным властям с большим трудом удалось замять. Вот почему газетчики были взяты на борт как британскими, так и французскими судами. Дабы не создавать излишнюю толчую своих кораблей при штурме русской крепости, Дандас решил направить против врага только часть своих сил. Флот, подошедший к Свиаборгу 6 июля, имел в с в о е м составе 10 линейных кораблей, семь парусных фрегатов, семь паровых фрегатов, два корвета, один бриг, четыре плавучих батареи, а также 16 мортирных судов, 25 канонерских лодок, две яхты и три транспорта. Остальной флот под к о м а н д о в а н и е м контр-адмирала Бенниса курировал возле Кронштадта в ожидании возможного выхода в море русского флота. Когда грозный строй парусов в р а ж с к и х кораблей приблизился к с в е а б о р г с к о й бухте, то там союзников ждало сильное разочарование. «Черт возьми!» — вскричал адмирал Дандас, рассматривая в подзорную трубу финские берега. «Они понастроили батареи где только могли. Теперь нам не удастся просто так ворваться в гавань». Действительно, там, где год назад были голые камни и пустая земля, теперь располагались новые батареи, протянувшиеся длинной цепью к востоку и югу. Ожидая прихода врага, император Николай позаботился не только об одном Кронштадте, но и о Свеоборге и Гельсингфорсе. Желая увеличить свои силы в предстоящей дуэли с крепостными пушками, союзники решили высадиться на одном из пустынных островов вблизи Свеоборгской крепости и установить там пушечную батарею. Нисколько не боясь п р о т и в о д е й с т в и ю со стороны русских, французы высадили десант на остров и, соорудив укрытие из мешков с землей, стали возводить батарею. На это был потрачен весь день, благодаря чему гарнизон с в е а б о р г а успел приготовиться к нападению врага. Финляндский генерал-губернатор Берг, находившийся в это время в с в е а б о р г е решил лично возглавить оборону города, одновременно послав в Петербург г о н с а с известием о приходе врага. После короткого совещания Дандас и п е н о решили атаковать русских по следующей диспозиции. В центре своей атаки они расположили французские бомбарды, канонерские лодки и плавучие мортирные батареи. По правому флангу Великой Армады против б а т а р е и на Сан-Дгаме должны были действовать корабли Гастингс, к о р н о л и с и фрегатам Фион, тогда как на левом фланге п р о т и в о с т о я т ь о р у д и я м батареи острова Друмс было поручено пароходам Козак, Крузер и и фрегату Арагант. Все остальные линейные суда выводились далеко в море и образовывали вторую линию построения, которая находилась вне зоны поражения крепостных орудий. Союзники атаковали с в и о б о р г 8 июля ровно в 8 часов утра. На батарее крепости на форте в е с т е р с в о р т и Лонгерн обрушился огненный шквал ядер и бомб, который, подобно чудовищному молоту, бил по русским укреплениям с ужасающей ритмичностью. Любому наблюдателю со стороны показалось бы, что от такого огня, сила которого раз за разом только нарастала, на переднем крае русской обороны давно все должно было погибнуть. Однако русские солдаты, вопреки всем расчетам и здравому смыслу, не только не гибли, но еще и умудрялись вести ответный огонь по кораблям противника. Именно от их огня британская мортирная батарея, обстреливающая центральные позиции Свяборга, вдруг стала резко оседать на нос, а затем перевернулась. Крик радости русских артиллеристов не был слышен из-за сильного грохота пушечной канонады, но сам факт гибели плавучей батареи вселил радость и надежду в сердца одних и неуверенность в душе других. Следующей радостью для защитников крепости было отбитие английского десанта, который пытался высадиться на остров Друмс с целью подавления находившихся там русских батарей. Засевшие в ложементах стрелки метким ружейным огнем заставили десантные баркасы повернуть обратно, нанеся англичанам большие потери. Также свой вклад в отражение вражеского десанта внес русский линейный корабль ь и з и к и и л ь который, удачно меняя галсы, то приближался, то отступал под огнем противника, не нанесшего ему больших повреждений. Совсем иное положение было у другого линейного корабля «Россия», вынужденного стоять на месте и действовать против врага орудиями только одного борта. Множество ядер и бомб упало на русский корабль, и один из снарядов угодил в пороховой погреб. И от этого попадания на корабле возник пожар, и Россия была на волоске от гибели, но отважные действия подпоручика Попова, бросившегося гасить пламя, спасли корабль и весь его экипаж. Союзники без остановки бомбардировали Свяборг, целясь в основном по русским фортам, имевшим каменные стены и крыши. Именно этим можно было объяснить то, что первые пожары на укреплениях Свяборга возникли только через два часа яростного обстрела. Все капонеры и прочие каменные строения, построенные русскими, с честью выдержали вражеский экзамен. От попадания бомбы загорелся старый шведский склад, на котором хранился запас бомб. Огонь так быстро распространялся, что охрана склада не успела его погасить, и крепость потряс сильный взрыв, который привел г и б е л ь шести нижних чинов. Ободренные успехом союзные канониры с новой силой принялись обстреливать Свеоборг, но фортуна больше не была к ним благосклонна. Главные пороховые погреба крепости удалось отстоять, несмотря на сильнейший огонь с кораблей. Вражеский флот тем временем сам понес серьезные потери – В поле боя покинули две канонерки, получившие серьезные повреждения от огня русских батарей. Погибла еще одна мортирная батарея, а линейный корабль «Мерлин» наскочил на подводный камень во время маневров. В час дня союзники прекратили бомбардировку с Виаборга, но не отступили, а продолжали флонировать вдоль берега. Между Дандасом и Пено произошел энергичный обмен мнениями, после чего неприятель возобновил обстрел, несколько изменив тактику. Поняв, что орудия их кораблей не в состоянии нанести серьезный ущерб каменным строениям крепости, они решили перенести свой огонь на сам город, выбрав в качестве мишени большие городские здания, служившие великолепным ориентиром для прицеливания. Одновременно с союзниками изменили свою тактику и русские. Они перестали стрелять по большим линейным кораблям, которые были вне досягаемости их пушек, и сосредоточили весь огонь на канонерках, мортирных бомбардах и плавучих батареях противника. Уже приноровившиеся вести прицельный огонь по ним, русские артиллеристы быстро добились успехов. Их ядра и бомбы все чаще и чаще падали вокруг бортов вражеских судов, что заставляло экипажи противников маневрировать, и от этого эффективность огня кораблей сильно падала. Под прикрытием двух французских бомбард англичане вновь попытались высадить десант на остров Друбс и вновь потерпели неудачу. к а з а л о что французские м а р т и р ы полностью подавили на острове все огневые точки, основательно перепахав его вдоль и поперек своими бомбами. Однако едва только десантные баркасы оказались в зоне ружейного огня, остров озарился множественными вспышками от залпов со стороны русских. Огонь был такой плотный, что британцы решили ретироваться по добру-поздорову. И вновь на помощь защитникам пришел линейный корабль «Иезекииль», от огня которого серьезно пострадала одна из французских бомбард. Попавшие в нее русские ядра нанесли серьезный урон орудийной прислуге, отчего судно сразу покинуло место боя и вышло далеко в море. Во время нового обстрела британские корабли, кроме ядер и бомб, активно использовали зажигательные ракеты, которые вызвали в Свеоборге большое количество пожаров. При их тушении бок о бок мужественно боролись с огнем русские финны, не обращая внимания на новые взрывы. Бомбардировка с Виаборга продолжалась весь день и всю ночь с 8 на 9 июля, благо в это время солнце практически не заходило за горизонт. Выпустив по городу огромное количество бомб и ракет, союзники решили, что Свиаборг уничтожен, и с раннего утра 9 июля стали упорно бить по укреплению стуры Остерсварте. Огонь линейных кораблей для каменных построек острова был совершенно безвреден, но вот французские мортирные бомбарды нанесли куда больший ущерб. От огня их пушек в укреплении вспыхнули пожары, охватившие портовые здания со всеми постройками и складами. Одновременно страшная опасность нависла над г у с т о в Сверде. п р и б л и з и в ш и я с я к русским укреплениям мортирная батарея британцев в ы з в а л а с и л ь н ы й пожар на крыше Капанира, который грозился в любой момент проникнуть внутрь укрепления и полностью уничтожить его. Погибни укрепления г у с т о в с в е р д ы и к Свиаборгу смогли бы подойти линейные корабли британского флота, с особой тщательностью, о б е р е г а е м ы й адмиралом Дандасом. Поддерживая действия своей батареи, британцы в третий раз направили на остров Друмс свой десант, теперь в гораздо большем количестве. Наступил самый важный момент в сражении за с в е а б о р г где любая мелочь или случайность могла иметь для защитников роковое последствие. Казалось, что у истерзанной суточным обстрелом крепости уже нет сил для оказания сопротивления врагу, но русский гарнизон в который раз проявил чудеса смелости и храбрости. Как ни был силен огонь с британских мортирных батарей французских бомбард, но защитники Друм со своими меткими выстрелами вновь заставили врага повернуть Баркаса обратно. Вслед за этим отважными действиями гарнизона Густав с в е р д ы пожар был полностью потушен, и батареи к а п о н и р а продолжали закрывать дорогу британскому флоту в гавань с в и а б о р г а Артиллерийская канонада продолжалась весь день и всю ночь. Еще две канонерки врага были вынуждены покинуть поле боя, погибли еще две британские мартирные батареи. От возникшего на борту пожара полностью выгорела французская бомбарда, серьезные повреждения получили союзные фрегаты и пароходы. Однако враг не собирался покидать поле боя без захвата с Виаборга или хотя бы уничтожения русских укреплений. По приказу британского адмирала бомбардировка непокоренной крепости продолжалась всю световую ночь и утро третьего дня. Дандас был точно уверен, что сегодня он добьется желанной победы, и британский флаг будет развиваться над руинами Свяборга. и Ради этого адмирал был готов полностью опустошить пороховые погреба своей армады. Приказ командира был принят к исполнению, и утомившиеся от непрерывного труда канониры продолжили бомбардировку противника. Прошло 45 часов с момента начала обстрела, когда Дандас получил коварный удар в спину оттуда, откуда совершенно не предполагал. Неожиданно огневая сила британских кораблей стала резко падать, что вызвало страшный адмиральский гнев. В срочном порядке были запрошены суда и вскоре выяснилось, что большинство мортир и бомбард союзников просто не выдержали непрерывной огневой нагрузки и вышли из строя. Дандас неистовствовал на капитанском мостике своего флагмана, но факт был налицо. Британский адмирал остался без артиллерии в самый важный момент. Произошел быстрый обмен мнениями с контр-адмиралом п е н о который предложил британцу прекратить обстрел с Виаборга, дабы полностью не лишиться всех крупных орудий из к а д р ы Дандас недолго пребывал в раздумье, и вскоре по эскадре был отдан приказ о прекращении огня. Весь день 10 июля союзная эскадра провела возле Свиаборга в ожидании, когда французы демонтируют свою мортирную батарею на Финском острове. При этом отдельные суда продолжали обстреливать остров Друмс, доставивший союзникам столько много разочарований. К огромной радости британцев на острове вспыхнул большой пожар, и, ликуя от свершившейся мести, союзная армада глубокой ночью покинула воды Свиаборга, держа курс на Копенгаген. Делая хорошую мину при плохой игре и стремясь оправдать огромный расход боеприпасов, адмирал Дандас торжественно объявил, что Свяборга больше нет. Эта новость продержалась ровно четыре дня, когда несносный телеграф принес в Лондон некоторые уточнения слов адмирала. Оказалось, что сильно пострадал сам город, тогда как русские укрепления полностью целы и общая численность русских потерь составляет 54 человека убитыми и 110 ранеными. Эти дополнения произвели эффект разорвавшейся бомбы. Сразу возник вопрос, на что же были потрачены 45 миллионов фунтов стерлингов, направленные на подготовку этого похода. Газеты подняли страшный шум, и участь адмирала Дандаса была решена. Он вслед за Анной Первым ушел в отставку. Русские крепости на Балтике с честью выдержали суровые испытания. Петербург мог спать спокойно. Теперь император мог с чистым сердцем начать переброску на юг воинских соединений 240-тысячной армии, стянутой по его приказу к Петербургу на случай высадки вражеского десанта.